Глава шестнадцатая. Пятница. четвертая октября. Последнее за неделю возвращение в учительскую было для него самым худшим. Петр вел себя, как обычно, расположился в углу большого дивана и постарался слиться с его уже прилично выцветшей сине-серой обивкой. Ему хотелось стать как можно более незаметным, лучше всего невидимым. И сейчас коллеги будто бы откликнулись на его безмолвную просьбу – Словно договорились друг с другом на сей счет. Ула, громкоголосый преподаватель психологии, который пришел одним из первых, лишь молча кивнул ему. Коллеги уже давно перестали спрашивать, чем он собирался заниматься в выходные. Задавать такие вопросы Петеру не имело смысла. Люди вокруг все рассказывали друг другу о семейных планах или хвастались, как много времени тратят на детей... Кто-то, правда, сетовал, что дети уже выросли и начали жить своей жизнью, однако Петера в эти разговоры они никогда не вовлекали. Тем самым они как бы заботились о нем. На самом деле его никто не травил и не игнорировал, наоборот. Слушали с большим интересом, когда он рассказывал о том, что через десять лет вряд ли уже найдется хотя бы один хорошо образованный взрослый, который будет знать разницу между политическим письмом и законопроектом. А еще его слово имело немалый вес, когда дело касалось общественных наук и всего, связанного с американскими выборами. Однако на человека, который в 55 лет продолжал жить с матерью, люди смотрели с опаской. Они редко говорили о марафонах в присутствии прикованной к инвалидной коляске учительницы французского языка Ингелы, и точно так же даже не заикались о личной жизни Петера, когда тот находился рядом, Но ему уж точно хватало ума понять, что они порой обсуждали его и наверняка не в самом положительном ключе. «Такое случается с некоторыми», — сказала как-то учительница рисования Таня, когда всем вдруг приспичило поговорить о безбрачии. При этом она посмотрела в сторону Петра с ободряющей улыбкой, тем самым пытаясь продемонстрировать свое сочувствие, но сделала все только хуже. Он поднялся и прошел мимо улы, чтобы налить себе кофе. «Боже, неужели я и дальше буду молчать? Даже тогда, когда могу планировать выходные исключительно по собственному желанию», — подумал он. «Я ведь больше могу не скучать. Отныне я могу ввязываться в приключения, дать волю своим страстям, заниматься черт знает чем». «Я думаю сходить за грибами», — сказал Петр, вернувшись на свое место. Он произнес слова осторожно, словно на пробу, и тут же сам понял, как неловко это прозвучало. Но с чего-то ведь надо было начинать. «Ничего себе!» — воскликнул Ула, и Петр почувствовал себя героем. Стена молчания, все это время окружавшая его, начала рушиться, и пусть из нее пока выпало лишь несколько камней. Да и Ула его явно одобрял. «Я могу подсказать тебе шикарное место!» Предложил он. Учительская постепенно заполнялась, и Улла принялся старательно вовлекать коллег в разговор или скорее лекцию о грибах, поскольку он, Петр, играл в нем главную скрипку. С плеч Петра как будто свалился тяжелый груз. Он наконец стал частью компании, и последний час рабочей недели уже не оставит на душе горький осадок, а выходные пройдут легко и радостно. Возможно, именно этого ему и не хватало. «Здоровой активности». «Пожалуй, я даже могу поехать в музей акварели на побережье», — подумал он. «Пожалуй, я даже могу позволить себе выпить там кофе», — подумал он после и почувствовал вдруг к себе такую нежность, какую давно уже не испытывал. Перед ним открывались широкие возможности. Например, он уже мог больше не думать о том, что бутерброды в школьном кафе стоят очень дорого. И даже мог вступить в любительский хор. Ему не нужно было теперь сидеть дома с утра до вечера. Он хотел иметь свои личные интересы, чтобы ему было о чем поговорить с другими. «Я могу пользоваться маминым автомобилем», — подумал он. Машина все равно стояла без дела. И он решил в эти выходные попробовать по-настоящему насладиться жизнью. До места, о котором говорили коллеги, было не слишком далеко. Ула показал, где оно находилось, на карте Гугла, когда остальные напряженно слушали его. Конечно, он вряд ли смог заинтересовать коллег своими неловкими рассуждениями. Все дело было в обаянии Улы, умевшего очаровывать любую аудиторию, и неважно было, о чем он говорил. Учительница рисования Таня, например, молча слушала его даже тогда, когда он разглагольствовал о футболе. Сейчас же Петр вещал о грибах, и чем дольше делал это, тем более привлекательной казалась ему идея отправиться в лес. Заветная делянка находилась неподалеку, и он мог потешить свою душу уже этим вечером, если отправиться в дорогу сразу после работы. И снова в этом не было ничего невозможного. Он мог позаимствовать ведро в школьной кладовке, пособирать до темноты, а на следующий день вернуться. Это было намного лучше, чем провести еще одни выходные у телевизора.